Глава 7. Выйдя из комнаты отца, Самитих немедленно отправился в храм богини Нейт. У входа в храм он спросил о главном жреце. Храмовые прислужники попросили его обождать, говоря, что великий нейт Теп настоящую минуту молится святая святых великой владетельницы неба. Молодой жрец появился вскоре с извещением, что его повелитель ожидает принца. Саметих тотчас покинул прохладное место, где расположился в тени серебристых тополей священной рощи на берегу Большого пруда, посвященного великой Нейт. Он прошел по первому двору, вымощенному каменными плитами, на которой ослепительные солнечные лучи падали подобно раскаленным стрелам. Причем придерживался одной из длинных сфинксовых аллей ведущих к отдельно стоявшим пилонам гигантского храма богини. Он прошел через громадные главные ворота, которые, подобно всем египетским храмовым воротам, были украшены ширококрылым солнечным диском. По обеим сторонам отворенных настежь ворот возвышались башнеподобные здания, стройные обелиски и развивающиеся флаги. Затем он скрылся во дворе, окаймленном справа и слева колоннами, среди которого приносились жертвы божеству. Весь передний фасад, собственно, храмового здания, подымавшегося наподобие укрепления тупым углом из квадратов обширного, окруженного колоннами двора, был покрыт пестрыми изображениями и надписями. Через портик он вошел в высокую переднюю комнату, потом в большую залу, голубой потолок которой, усеянный тысячами золотых звезд, поддерживался четырьмя рядами гигантских колонн. Корпус их и капители, изображавшие цветок лотоса, боковые стены и ниши этой громадной залы, одним словом, все, на чем останавливался взор, было расписано пестрыми красками и иероглифами. Колонны поднимались до гигантской высоты, безмерно высокое зала раскидывалось в необъятную величественную ширь. Воздух, которым дышали молящиеся, был переполнен ладаном и запахом кифи, а равно и испарениями, проникавшими из лаборатории храма. Тихая музыка, исполняемая незримыми артистами, казалось, никогда не умолкала, но иногда прерывалась густым ревом священных коров Исиды и каркающим голосом коршунов гора, чье помещение находилось рядом. Как только раздавалось торжественно протяжное мычание коровы, подобное далекому раскату грома, или слышался потрясавшие нервы резкий крик коршуна, молельщики, сидевшие на корточках, наклоняли головы и касались лбами каменных плит переднего двора, обнесенного колоннами. С величайшим благоговением глядели они на закрытые для них внутренние покои храма, святая святых которого — огромной зале, высеченной наподобие часовни из одного куска гранита, стояли многочисленные жрецы. У некоторых из них на блестящих лысых головах виднелись страусовые перья, у других были накинуты на плечи, поверх белой одежды, пантеровые шкуры. С бормотанием и пеньем они склонялись и выпрямлялись, поднимали кадильницы с фимиамом и из золотых сосудов для жертвенных возлияний лили чистую воду в честь богов. В этой гигантской зале, открытой только для самых привилегированных египтян, человек должен был чувствовать себя умаленным до последней степени. Его зрение, слух, даже дыхательные органы подвергались только таким влияниям внешнего мира, которые отстояли далеко от всего, чем наполняется ежедневная жизнь – стесняли грудь и возбуждали содрогание в нервах. Чеду чаду и отрекшись от действительности, молящийся должен был искать опоры вне самого себя. Голос жреца указывал ему на эту опору, таинственная музыка и голоса священных животных считались проявлениями близости божества. После того, как псамитих, не будучи в состоянии молиться, принял, однако же, на некоторое время – позу молящегося на назначенной для него низкой золотой скамье, покрытой подушками, он направился к упомянутой более тесной и менее высокой боковой зале, в которой помещались священные коровы Исиды Нейт и Коршуны Гора. Занавес из драгоценной, вышитой золотом материи, скрывал их от глаз посетителей храма, так как лицезрение этих обоготворяемых животных разрешалось народу весьма редко и издалека. Когда псаметих проходил мимо, то в золотые ясли коров служители клали размоченные в молоке печенье, соль и цветы клевера, а в красивую клетку коршуна — маленьких птичек с пестрыми перьями. В своем тогдашнем настроении духа наследник престола не обратил никакого внимания на все эти хорошо ему знакомые вещи — По скрытой лестнице поднялся в комнаты, расположенные около обсерватории, где верховный жрец имел обыкновение отдыхать после богослужения. В великолепной комнате, покрытой тяжелыми вавилонскими коврами, на пурпурных подушках вызолоченного кресла сидел семидесятилетний старик Нейтатеп. Он держал в руках свиток, покрытый иероглифическими знаками. Позади него стоял мальчик, отмахивавший от него насекомых, о пахалом из страусовых перьев. Лицо старого жреца было покрыто морщинами, но в нем виднелись следы прежней красоты. В больших голубых глазах и теперь еще светился живой ум, соединенный с чувством собственного достоинства. нейтатеп снял свой парик. Обнаженный гладкий череп оригинально отделялся от покрытого морщинами лица – вследствие чего свойственный египтянам плоский лоб казался необыкновенно высоким. Острая комната, на стенах которой виднелись тысячи изречений, написанных иероглифами, резные цветные статуи богини, стоявшие здесь, и белоснежная одежда жреца, не могли не произвести на постороннего зрителя торжественного впечатления. Старик принял наследника престола с большой серьезностью и спросил, «Что привело моего светлейшего сына к бедному служителю божества?» «Я имею многое сообщить тебе, отец мой», — отвечал Псаметих с торжествующей улыбкой. «Я только что вернулся от Амазиса». «Итак он, наконец, выслушал тебя?» «Наконец...» Твое лицо говорит мне, что наш властелин, а твой отец, милостиво обошелся с тобою. Да, после того, как я подвергся его гневу, когда я высказал требования, внушенные мне тобою, он предался неумеренному гневу и обрушился на меня с ужасными речами. Но ты, вероятно, оскорбил его. Или же ты, по моему совету, приблизился к нему в виде смиренно просящего сына? Нет, отец мой, я был раздражен и полон негодования. Ну, в таком случае Амазис был прав в своем гневе. Никогда не следует сыну относиться к своему родителю с неудовольствием, а менее всего тогда, когда этот сын собирается о чем-нибудь просить его. Ты знаешь изречение: почитающий своего отца будет долголетен. Вот видишь, сын мой ты постоянно оказываешься виновным в том, что стараешься насильственно и с неудовольствием добиться исполнения вещей, которые могут быть приобретены посредством доброты и кротости. Доброе слово гораздо действеннее злого, и способ, каким мы пользуемся речью, имеет большое значение. Послушай, что я расскажу тебе. Много лет тому назад Египтом управлял фараон Снефру, имевший место пребывания в Мемфисе. Однажды ему приснилось, что все зубы выпали у него изо рта. Он тотчас же послал за сно толкователем, которому и рассказал свой сон. Тогда последний воскликнул «О, фараон, горе тебе! Все твои родственники умрут раньше тебя!» Разгневанный сныфру велел наказать несчастного плетьми и призвал второго толкователя который объяснил сон следующим образом. «Великий фараон, да будет благословенно твое имя, ты проживешь доле всех твоих родственников». Фараон улыбнулся при этих словах и наградил второго снотолкователя подарком, потому что хотя последний сказал ему то же самое, что и первый, но сумел облечь свое изречение в лучшую форму. Понимаешь ли ты смысл приведенного примера? Итак, старайся на будущее избирать приятную форму для своей речи, потому что, в особенности для слуха властителя, столь же важно то, как ему говорят, как и то, что ему говорят. «О, отец мой, как часто давал ты мне эти наставления! Как часто я сам сознавал, что наношу себе вред своими грубыми словами и гневными движениями! Но я не могу изменить своей манеры! Не могу!» Скажи лучше «не хочу». Истинный мужчина не должен никогда вторично делать того, о чем однажды пожалел. Но довольно читать наставление. Рассказывай, каким образом ты смягчил гнев Амазиса. Ты знаешь моего отца. Когда он увидал, что его страшные слова поразили меня до самой глубины души, он раскаялся в своей бешеной вспышке. Он почувствовал, что зашел слишком далеко и захотел какую бы то ни было ценою загладить свою жестокость. «У него благородное сердце, но ум его помрачен!» — воскликнул жрец. «Чем бы мог быть Амазис для Египта, если бы слушался наших советов и заповедей богов?» Будучи так сильно растроган, он под конец согласился. «Слушай хорошенько, отец мой, он согласился подарить мне жизнь Фаноса. Как сверкают твои глаза! Это не хорошо псымить их. Афинянин должен умереть, потому что оскорбил богов. Но судья, будучи строгим, должен не радоваться, а скорбеть о несчастье осужденного. Ну, говори же, чего еще добился ты? Царь сообщил мне, из какого дома происходит Нитейс. Больше ничего? Нет, отец мой. «Но разве тебе не любопытно узнать?» «Любопытство есть порог женщин. Впрочем, я давно уже знаю то, что ты мог бы рассказать мне. Но ведь ты вчера настойчиво поручал мне расспросить отца». Я сделал это, чтобы испытать тебя, предан ли ты божеству и готов ли исполнить его повеление, и идешь ли по тому пути, который один может сделать тебя достойным посвящения в высшую степень знания. Я вижу, что ты добросовестно сообщаешь нам все, о чем узнаешь, и что ты умеешь исполнять первую добродетель жреца – послушание. Так ты знаешь, кто отец Нитетис? Я сам читал молитву у могилы фараона Хофры. Но кто выдал тебе тайну? Вечные звезды, сын мой, и мое искусство читать в книге небес. А эти звезды, разве они никогда не обманывают? В самитех побледнел. Сон его отца и его собственный ужасный гороскоп восстали в его душе, в виде жутких призраков. Жрец тотчас же заметил изменения в чертах лица принца и мягким голосом сказал ему, «Ты вспоминаешь о несчастных небесных знаках при твоем рождении и считаешь себя погибшим, но утешься, псамитих. В то время астрологи не приметили созвездие, которое не ускользнуло от моих глаз. Твой гороскоп был плох, очень плох но он может обратиться в хороший. Он может... О, говори, отец мой, говори! Все должно обратиться к лучшему, если ты, позабыв обо всем другом, будешь жить для богов и, безусловно, станешь повиноваться их голосу, который мы слышим в святая святых. Подай знак, отец мой, и я буду слушаться. Да воздаст это владычица Сайса. «Великая Нейт!» — воскликнул жрец торжественным голосом. «А теперь, сын мой», — ласково продолжал он, — «оставь меня, так как я утомился от продолжительной молитвы и бремени лет. Если возможно, то не спеши со смертью Фаноса. Мне хотелось бы поговорить с ним, прежде нежели он умрет. Еще одно. Вчера вступил сюда отряд эфиопов». Эти люди не понимают ни слова, ни по-египетски, ни по-гречески. Под начальством верного человека, знающего и афинянина, и местность, они окажутся пригодными к устранению виновного, так как их незнание языка и обстоятельств дела не допустит ни скромности или предательства. Перед своим отправлением в Наукратис эти люди ничего не должны знать о цели своего путешествия. А когда дело будет сделано, то мы отправим их обратно в Куш. Пойми, что тайна, о которой знает не один человек, уже наполовину не тайна. Прощай. В самитих удалился из комнаты старика. Спустя несколько минут вошел молодой жрец, один из слуг фараона, и спросил у Найтотепа. «А что, хорошо ли я наблюдал, отец мой?» Отлично, сын мой. От тебя не ускользнуло ничего из разговора о Мазиса с Псаметихом. Да сохранит и Сида твой слух. Ах, отец, сегодня глухой услыхал бы из соседней комнаты каждое слово, так как фараон ревел точно бык. Великая Нет наслала на него неосторожность. Но я приказываю тебе говорить о фараоне с большим почтением. Ступай теперь. Держи глаза свои открытыми и немедленно уведоми меня, если Амазис, то весьма возможно, попытается спасти от гибели Фаноса. Ты во всяком случае найдешь меня дома. Прикажи слугам, чтобы они отказывали всем посетителям, и говорили, что я молюсь святая святых. Неизреченный да хранит твой путь. Пока Псаметих делал все приготовления к поимке Фаноса, крез... Со своими спутниками садился в барку фараона, чтобы отправиться в Наукратис и провести следующий вечер у Родопис. Его сын Гигес и трое молодых персов остались в Саисе, где они чувствовали себя превосходно. Амазис осыпал их любезностями, по египетскому обычаю допускал в общество своей жены и так называемых «сестер-близнецов». Учил Гигеса игре в шашки и выказывал неистощимый запас остроумия и веселости, любуясь, как сильные и ловкие юноши участвовали в играх его дочерей, в бросании мечей и обручей, составлявшим любимое развлечение египетских девушек. «Право!» — воскликнул Бартия, после того, как Нитетис в сотый раз подхватила тонкой палочкой и слоновой кости легкий, украшенный лентами обруч. Эту игру нам следует ввести и у себя на родине. Мы, персы, не похожи на вас, египтян. Все новое и иноземное принимается нами настолько же охотно, насколько вам оно бывает, по-видимому, неприятно. Я расскажу об этой игре нашей матери Касандане, и она с удовольствием согласится, чтобы жены моего брата забавлялись таким образом. «Сделай это, непременно сделай!» — воскликнула белокурая Тахот, зардевшись ярким румянцем. «Не Тетис будет участвовать в этой забаве и мысленно переноситься на родину, к милым сердцу. Ты же, Бартия, — негромко прибавила она, — следя за полетом обруча, должен также вспоминать о настоящей минуте». Молодой перс с улыбкой отвечал. «Я никогда не забуду ее». Затем он воскликнул громко и весело, обращаясь к своей будущей невестке. «Не унывай, не Тетис, тебе понравится у нас больше, нежели ты думаешь». Мы азиаты умеем чтить красоту. Это мы доказываем уже тем, что имеем по нескольку жен. Нететис вздохнула, а Ладикея, жена царя, воскликнула: «Именно этим вы показываете, что дурно понимаете женскую натуру. Ты не можешь себе представить, Бартия, что чувствует женщина, когда она видит, что на нее смотрят как на какую-то игрушку, на дорогую лошадь или на драгоценный сосуд. Тот человек который для нее дороже жизни, которому она готова была бы вполне и беззаветно пожертвовать всем, что ей дорого и свято. Еще в тысячу раз обиднее, когда приходится разделять сотню других ту любовь, которой желательно было бы обладать одной. «Вот видишь, какая она ревнивая!» — воскликнул Амазис. «Разве она не говорит так, как будто уже имела случай жаловаться на мою неверность?» «О нет, дорогой мой», — отвечала Ладикея, — «в этом отношении вам, египтянам, следует отдать предпочтение перед всеми другими мужчинами. Вы верны и постоянны, и довольствуетесь тем, что однажды полюбили. Я даже осмеливаюсь утверждать, что ни одна женщина не может быть счастливее жены египтянина. Даже греки, умеющие гораздо богаче украшать жизнь, нежели египтяне, не умеют ценить женщин так, как они того заслуживают. В душных комнатах матери и домоправительницы постоянно принуждают их к работе у ткацкого станка или прялки, и таким образом эллинские девушки грустно проводят свою раннюю молодость для того, чтобы, достигши совершеннолетия, быть введенными в безмолвный дом незнакомого мужа, деятельность которого на пользу государства позволяет ему лишь изредка заходить в женскую комнату. Женщина имеет право появляться в обществе мужчин только при посещении ее мужа близкими друзьями и родственниками, но и то застенчиво и нерешительно, чтобы услыхать, что делается на свете, и поучиться. Увы, и в нас существует стремление к приобретению знаний. И именно нашему полу и не следовало бы отказывать в известных сведениях для того, чтобы мы, будучи матерями, могли сделаться наставницами своих детей. Что может передать своим дочерям Эллинка-мать, кроме незнания, так как она не имеет ни о чем понятия и ничего не испытала? Поэтому грек весьма редко довольствуется своей законной женой, стоящей в умственном отношении гораздо ниже его, и отправляется в дома Гетер, которые, находясь в непрерывных сношениях с другим полом, наслушались от мужчин всего и умеют украшать приобретенные от них познания – цветами женственной прелести и солью своего тонкого остроумия. В Египте все делается иначе. Здесь подрастающие девушки допускаются к совершенно свободному обращению в обществе лучших мужчин. Юноша и девушка знакомятся друг с другом при многочисленных празднествах и привязываются один к другому. Вместо рабы женщина становится подругой мужчины. Одно дополняет другое. В более серьезных вопросах перевес остается на стороне более сильного. Мелкие заботы предоставляются женщине, более сведущей в малых вещах. Женщине легко оставаться добродетельной и домовитой, так как она своими добродетелями увеличивает счастье того, кто принадлежит только ей одной, и драгоценнейшее сокровище которого составляет она. «Мы, женщины, ведь делаем только то, что нам нравится», «Египтяне обладают искусством направлять нас таким образом, чтобы нам нравилось именно только то, что хорошо». Здесь, на берегах Нила, факелит Милецкий и гиппонакт Эфесский, греческие поэты-сатирики никогда не осмелились бы выступать против нас со своими сатирическими песнями. Здесь никогда не могло бы быть придумано сказание о Пандоре. «Как хорошо ты говоришь!» — воскликнул Бартия. Мне было трудно выучиться по-гречески, но теперь я радуюсь, что не бросил своих занятий и внимательно слушал уроки Креза. «Но кто же эти дурные люди, которые осмеливаются скверно говорить о женщинах?» — спросил Дарий. «Несколько греческих поэтов», — отвечал Амазис. «Самые смелые из людей, так как я скорее согласился бы раздразнить львицу, чем женщину. Эти греки не боятся ничего в мире. Послушайте только образчик поэзии Гиппонакта». «Жена лишь два дня тебе может приятную быть, в день свадьбы и в день, когда будут ее хоронить!» «Перестань, перестань, бессовестный!» — воскликнула Ладикея, затыкая себе уши. «Вот, посмотрите, персы, каков этот амазис! Где он только может подразнить и посмеяться, там уже не упустит случая, хотя бы даже он вполне разделял мнение тех, которые подвергаются его насмешкам. Нет лучшего мужа...» «И нет жены хуже тебя», — со смехом заметил Амазис, «так как ты набрасываешь на меня подозрение, будто я уж слишком послушный супруг. До свидания, дети. Пусть молодые герои познакомятся с нашим Саисом. Но прежде я хочу сообщить им, что язвительный Симонит поет о самой лучшей из женщин». «Но от пчелы одна произошла. Счастливец тот, кому она досталась». Через нее плодятся и цветут, ему судьбой неспосланые блага, И с любящим супругом доживет она, любя до старости глубокой. От ней идет прекрасный славный род. Всех жен она затмила ярким блеском. Все прелестью богини дышит в ней. Не по сердцу ей круг болтливых женщин, где говорят лишь об одной любви — Вот каковы разумнейшие жены и лучшие, которых только Зевс дарует нам, мужчинам, в обладание. Вот такова и моя ладикея. Прощайте. «Нет еще, подождите!» — воскликнул Бартия. «Я еще должен сперва оправдать нашу бедную Персию, чтобы вдохнуть новое мужество в мою будущую невестку». «Но нет! Дарий, говори ты за меня!» так как ты столь же красноречив, как и сведущ в денежных расчетах и в искусстве владеть мечом. «Ты выставляешь меня каким-то болтуном и разносчиком», возразил сын Гистаспа. «Но пусть будет так. Я уже давно порываюсь защитить нравы нашей родины. И так знай, Ладикея, что твоя дочь никоим образом не будет рабой, но станет подругой нашего царя, если Аурамазда, божество, направит ее сердце к добру». Знай, что и в Персии, разумеется, только при больших празднествах царские жены присутствуют за столом вместе с мужчинами, и что мы привыкли оказывать величайшее уважение нашим женам и матерям. Послушайте-ка, в состоянии ли вы, египтяне, предоставить вашим женам подарок драгоценнее того, который сделал вавилонский царь женатый на персиянке? Это последнее привыкнув к горам своей родины, чувствовала себя несчастной на обширных равнинах Ефрата и заболела с тоски по родине. Что же сделал царь? Он приказал возвести гигантское сооружение на высоких мостовых арках и покрыть его вершину насыпью из плодородной земли. Там были посажены великолепнейшие цветы и деревья, орошавшиеся искусственными водопроводами. Когда все было готово, Он привел туда свою жену-персиянку и подарил ей искусственную гору, с которой она, как с вершины Рахмеда, могла смотреть вниз на равнину. «И что же выздоровела ли персиянка?» — спросила Нитетис, опустив глаза. «Она выздоровела и повеселела. Так же и ты, по прошествии некоторого времени, будешь чувствовать себя довольной и счастливой в нашей стране». Ладикея приветливо улыбнулась и спросила. «А что же больше всего способствовало выздоровлению молодой царицы? Искусственная гора или любовь мужа, воздвигнувшего такую постройку для ее удовольствия?» «Любовь мужа!» — воскликнули девушки. «Но не Тетис не станет пренебрегать и горою!» — уверял Бартия. «Я устрою так, чтобы она жила в висячих садах каждый раз, когда двор будет посещать Вавилон!» «Теперь же ступайте!» — воскликнул Амазис. Иначе вам придется осматривать город в темноте. А меня уже целый час ожидают два песца. Эй, Сахон, прикажи сотнику наших телохранителей следовать за нашими высокими гостями сотни воинов. Но к чему это? Достаточно было бы одного проводника или кого-нибудь из греческих низших начальников. Так лучше. Иностранец никогда не может быть чересчур осторожен в Египте». Примите это к сведению, в особенности остерегайтесь насмехаться над священными животными. Будьте здоровы, мои юные герои, и до свидания сегодня вечером за веселым кубком. Персы вышли из дворца фараона в сопровождении переводчика, грека, воспитанного в Египте, говорившего одинаково бегло на обоих языках. Улицы Саиса, находившиеся вблизи дворца, представляли приятное зрелище. Дома, из которых иные имели пять этажей, были построены из легких нильских кирпичей и украшены рисунками и иероглифическими знаками. Галереи с перилами из резного пестро раскрашенного дерева, поддерживаемые размалеванными колоннами, окружали стены, выходившие во двор. На крепко запертых входных дверях многих домов можно было прочитать имя и сословие владельца. На плоских крышах стояли цветы и красивые растения, под сенью которых египтяне любили проводить вечера, если не предпочитали подниматься на башенки, являвшиеся принадлежностью почти каждого дома. Эти маленькие обсерватории строились потому, что несносные насекомые, зарождавшиеся на Ниле, летают только очень низко, и от них можно было избавиться на вершине этих башенок. Молодые персы восхищались величайшей, почти до излишества доведенной чистотой, которой блистали все дома и даже улицы. Доски на дверях и молотки сверкали на солнце. Нарисованные фигуры на стенах, галереях и колоннах имели такой вид, как будто они только сейчас окончены, и даже мостовые на улицах заставляли предполагать, что тут имеют обыкновение мыть их. Чем более удалялись персы от Нила и дворца, тем уже делались улицы города. Он был построен на склоне небольшого холма и в сравнительно короткое время превратился из незначительного поселения в большой город, когда за два столетия перед тем сюда была перенесена резиденция фараонов. На стороне Саиса, обращенной к рукаву Нила, улицы были прекрасны и застроены красивыми зданиями. На другом склоне холма, напротив того, были расположены хижины бедняков, сделанные из нильского ила и ветвей акаций, и только изредка перемежавшиеся с более приличными домами. На северо-западе высился укрепленный дворец фараона. «Вернемся назад», — предложил Гигес сын Креза, обращаясь к младшим своим спутникам, которых он в отсутствии своего отца был обязан охранять когда увидел, что толпа любопытных, следовавших за ними, на каждом шагу увеличивается. «Как прикажешь», — отвечал переводчик, — «там, внизу, в долине, у подошвы того холма, расположен мертвый город саитян на который, по моему мнению, стоит посмотреть иностранцам». «Иди вперед!» — воскликнул Бартия. «Ведь мы затем и сопровождали приказ по, чтобы увидеть все достопримечательности чужих стран». Когда они невдалеке от мертвого города достигли пустого места, окруженного лавочками ремесленников, то в следовавшей за ними толпе послышался дикий крик. Дети испускали радостные восклицания, женщины кричали, и какой-то голос, покрывавший все другие, взвывал. «Идите сюда, в преддверие храма, чтобы увидать деяния великого волшебника, уроженца оазисов Ливийского Запада!» Он наделен всеми чародеятельными силами от Хунсу, подавателя хороших советов, и от великой богини Гекаты. «Следуйте за мною вон туда, в маленький храм», сказал переводчик. «Вот сейчас увидите удивительное зрелище». Тут он стал вместе с персами пролагать себе дорогу сквозь толпу египтян. Отталкивая в сторону то полуногого ребенка, то женщину с желтоватым цветом лица, и вскоре возвратился в сопровождении жреца, который провел иностранцев в передний двор храма. Тут среди нескольких ящиков и сундуков стоял человек в одежде жреца. Два негра на коленях находились около него. Левиец гигантского роста, с гибким телом и проницательными черными глазами, держал в руке духовой инструмент вроде наших кларнетов. Вокруг его груди рук обвивались несколько змей, признаваемых в Египте ядовитыми. Очутившись напротив персов, он поклонился, торжественным жестом пригласил их быть зрителями. Снял свою белую одежду и начал проделывать разные фокусы со своими змеями. То он позволял кусать себя так, что яркая кровь струилась у него по щекам, то посредством странных звуков своей флейты принуждал их выпрямиться и делать движения, похожие на танцы, то, плюнув им в пасть, превращал их в неподвижные палки. Потом он бросил всех змей на земь и, вращаясь среди них, исполнил бешеный танец, не касаясь их ногами. Точно безумный выворачивал и корчил волшебник свои гибкие конечности, пока глаза его не вылезли из орбит и на губах не показывалась кровавая пена. Друг он точно мертвый упал на землю. Ничто не шевелилось во всей его фигуре, кроме губ, которые издавали какое-то свистящее шипение. По этому знаку змеи подползли к нему и, подобно живым кольцам, обвелись вокруг его шеи, ног и туловища. Наконец он поднялся и пропел песню в честь чудотворной силы божества, которая ради своей собственной славы сделала его чародеем. Затем он открыл один из сундуков и положил туда большую часть змей, и только некоторых, вероятно, своих любимец, оставил на себе в виде шейных украшений и браслетов на руках. Вторую часть его представления составляли хорошо исполненные фокусы. Он глотал горящий лен, плясал, держа в равновесии мечи, острые концы которых помещались у него в глазных углублениях, вытаскивал длинные веревки и ленты из носов египетских детей, показывал известную игру шарами и кубками и довел благоговейное удивление зрителей до последних пределов, вынув из пяти страусовых яиц столько же живых маленьких кроликов. Персов никак нельзя было причислить к самой неблагодарной части зрителей. Напротив, это никогда не виданное ими зрелище произвело потрясающее впечатление на их души. Им казалось, что они находятся в «Стране чудес», что из всех радостей Египта они увидали теперь самые невероятные. Молча добрались они до лучших улиц, не замечая, как много из окружавших их египтян ходили безрукими и с обезображенными носами и ушами. Эти люди не были необыкновенным зрелищем для азиатов, так как и у них многие преступления наказывались отрезыванием членов. Если бы они осведомились о причине изувечения, то узнали бы, что в Египте лишённый руки человек есть преступник, уличенный в подлоге. Безносая женщина – нарушительница супружеской верности. Лишенный языка – государственный преступник или клеветник. Человек с отрубленными ушами – шпион. А та бледная идиотка – детоубийца» которая в наказание за свое преступление должна была в течение трех дней и трех ночей продержать на руках труп умершленного ею ребенка. Какая женщина была бы в состоянии сохранить рассудок по прошествии столь ужасных дней? Большая часть карательных законов у египтян имела целью как наказать за преступление, так и поставить преступника перед невозможностью совершить преступление вторично. Шествие приостановилось, так как многочисленная толпа народа скучилась на улице, ведущей к храму Нейт, у одного из прекраснейших домов, немногочисленные окна которого, большая их часть обыкновенно выходила на двор или в сад, были заперты ставнями. У входной двери стоял старик в простой белой одежде слуги-жреца. Размахивая руками, он пытался воспрепятствовать нескольким людям одного с ним сословия, «Унести из дому большой ящик». «Кто позволил вам обкрадывать моего господина?» кричал он, бешено жестикулируя. «Я, страж этого дома и мой господин, отправляясь по приказанию фараона в Персию, которую да боги, приказал мне в особенности смотреть за этим ящиком. В нем хранятся его бумаги». «Успокойся, старый гиб», — воскликнул храмовый служитель, — Нас прислал сюда верховный жрец Великой Нейт, господин твоего господина. В этом ящике находятся какие-нибудь особенные бумаги, иначе Нейтатеп не почтил бы нас поручением взять его. Но я не допущу, чтобы была украдена собственность моего господина, великого врача Небенхари, — кричал старик. Я добьюсь справедливости, и если нужно, дойду до самого фараона. «Стой!» — воскликнул теперь храмовый служитель. «Вот так! Эй, вы! Отправляйтесь-ка с ящиком! Несите его сейчас же к верховному жрецу! Ты же, старик, поступил бы умнее, если бы попридержал свой язык и обдумал, что и ты тоже слуга моего господина, верховного жреца. Отправляйся-ка назад в дом, а то завтра мы потащим и тебя, так же, как сегодня этот ящик!» С этими словами он так сильно захлопнул тяжелую входную дверь, что старик был отброшен в сене и скрыт от взоров толпы. Персы стали свидетелями этой странной сцены и просили переводчика объяснить ее значение. Запир рассмеялся, услыхав, что владелец похищенного всемогущим верховным жрецом ящика — глазной врач, который проживал в Персии вследствие слабости зрения матери царя и которого за его серьезный мрачный нрав не слишком любили при дворе Камбиза. Бартия хотел спросить у Амазиса, что означает это странное похищение, но Гигес убеждал его не путаться в дела, которые их не касаются. Когда они подошли к самому дворцу, темнота, наступающая в Египте, весьма быстро уже начала распространяться. Гигес внезапно почувствовал, что его остановил какой-то человек, удержав за одежду. Он оглянулся и увидел, что незнакомец, прижав палец к губам, делает ему знак молчать. «Когда я могу незаметно поговорить с тобой наедине?» — шепнул он сыну Креза. «Что тебе нужно от меня? Не спрашивай и отвечай поскорее. Клянусь Митрой, божеством, я имею сообщить тебе важные вещи». «Ты говоришь по-персидски, значит, ты не египтянин, несмотря на свое египетское платье». «Я перс, но отвечай скорее прежде, нежели увидят нас разговаривающими. Когда мне можно незаметно поговорить с тобой?» завтра утром. Это слишком поздно. — Ну так через четверть часа, когда совершенно стемнеет, у дворцовых ворот. — Буду ожидать тебя. С этими словами незнакомец исчез. Гигес, возвратясь во дворец, расстался с бортьей и запиром, опоясался мечом, попросил Дария сделать то же самое и последовать за ним. И вскоре, окутанные ночным мраком, они стояли у большого дворцового портика — с глазу на глаз с незнакомцем. «Хвала, Аурамазде, что ты пришел!» — воскликнул он, обращаясь к молодому лидийцу на персидском языке. «Но кто такой твой спутник?» «Мой друг, Ахеменид Дарий, сын Гестаспа». Незнакомец низко поклонился и сказал. «Это хорошо. А то я думал, уж не египтянин ли пришел с тобою». «Нет, мы одни и хотим выслушать тебя. Но будь краток». «Что ты такое, чего желаешь?» «Я Бубарес и был бедным сотником во времена великого Кира. Когда мы взяли приступом Сарды, столицу твоего отца, нам сначала было разрешено грабить, но твой мудрый отец просил Кира велеть прекратить грабеж, потому что, так как Сарды им покорены, это значило бы грабить не прежнего владельца, а самого себя». Тогда под страхом смертной казни было приказано возвратить все сотникам. Этим же последним повелено распорядиться, чтобы все драгоценности, которые будут доставлены им, были снесены на рынок. Там лежало множество куч золотой и серебряной посуды, целые горы женских и мужских украшений с драгоценными камнями. «Скорей, скорее, у нас немного времени», — прервал Гегес рассказчика. «Ты прав, я должен рассказывать короче». Мне угрожала смерть, так как я оставил у себя сверкающий драгоценными камнями ящик для мазей из дворца твоего отца. Кир хотел приказать казнить меня, но Крес спас мне жизнь своим ходатайством у победителя. Кир даровал мне свободу, но объявил меня лишенным чести. Таким образом, я обязан жизнью твоему отцу, но я все-таки не мог оставаться в Персии, так как бесчестие лежало на мне слишком тяжелым гнетом. Смирнский корабль доставил меня на Кипр. Там я снова поступил на военную службу, выучился по-гречески и по-египетски, сражался против Амазиса и был привезен суда Фаносом в качестве военнопленного. Я всегда служил в коннице. Меня присоединили к рабам, ходящим за царскими лошадьми. Я отличился, и через шесть лет Сделался смотрителем конюшен. Я никогда не забывал твоего отца и благодарности, которую обязан ему. Теперь наступает моя очередь быть ему полезным. Дело идет о моем отце? Так говори же скорей, рассказывай, объясняй. Твой отец проводит сегодняшний вечер в Наукратисе, у Родопис. Почему ты это знаешь? Я слышал это от него самого, потому что следовал сегодня за ним в барке, чтобы броситься к его ногам. Достигли ты своей цели?» «Да». Он сказал мне несколько милостивых слов. Но он не мог долго слушать меня, так как его спутники уже сели на корабли, когда он пришел. Его старый раб Сандон, которого я знаю, торопливо сказал мне только, что они отправляются в Наукратис, к Эллинке по имени Радопис. Он сказал правду. «И так необходимо скорее спасти его». Когда рынок уже был полон народа, в Наукратис тайно отправилось десять повозок и две барки с эфиопскими воинами, чтобы ночью оцепить дом Радопис и взять в плен ее гостей. «Измена!» — воскликнул Гегес. «Но что они могут замышлять против твоего отца?» — спросил Дарий. «Ведь им известно, что месть Камбиса!» «Я ничего не знаю», — повторил Бубарес. Кроме того, что загородный дом Родопис, в котором находится также и твой отец, должен быть сегодня ночью оцеплен эфиопскими воинами. Я сам запрягал лошадей в эти телеги и слышал, что веероносец наследника престола обратился к сотнику Пентауру со следующими словами. «Раскрой хорошенько уши и глаза и вели окружить дом Родопис для того, чтобы он не ускользнул в заднюю дверь». «Щадите его жизнь, если это будет возможно, и убейте его только тогда, когда он вздумает сопротивляться. Если вы доставите его живым в Саис, то получите двадцать колец золотом». «Неужели это действительно относится к моему отцу?» «Никоим образом!» — воскликнул Дарий. «Нельзя знать», — пробормотал Бубарес, — «в этой стране все возможно». «За сколько времени может хорошая лошадь доскакать до Наукратиса?» «Три часа, если выдержит скачку, и если Нил не слишком затопит дорогу». «Я доскочу туда в два часа». «Я поеду с тобой», — предложил Дарий. «Нет, ты должен остаться здесь за пиром, охранять Бартию. Прикажи нашим слугам быть наготове. Но, Гигес, ты останешься здесь и извинишься за меня перед Амазисом». Ты скажешь, что я не могу присутствовать на Перу, вследствие головной или зубной боли, слышишь? Я поеду на Низейском коне Бартии. Ты, Бубарес, последуешь за мною на лошади Дария, ведь ты предоставишь ее мне на время, брат мой? Если бы у меня было их десять тысяч, все они принадлежали бы тебе. Знаешь ли ты, Бубарес, дорогу в Наукратис? Как свои собственные глаза? Итак, отправляйся». Дарий, и прикажи, чтобы лошади как твоя, так и Бартии были наготове. Всякое промедление есть преступление. Прощай, Дарий, может быть, навсегда. Будь защитником Бартии. Прощай.